Глава 13. В свете последних новостей актуальным стал вопрос с инициацией Ярослава. Я смоталась в академию за Варфоломеем, чтобы обсудить дальнейшие действия и задать главный вопрос. Ром, а куда делся артефакт Бельских? У нас с дедом на сохранении лежит в лаборатории. Ответил парень. И где он? Не поленилось наведаться в мастерскую Полозеевых, чтобы забрать дорогую вещь и переправить в родовую сокровищницу. Тут был, растерянно указал на шкафчик, где хранились дорогие артефакты и драгоценные камни-накопители. Вот только артефакта на месте не оказалось. А ты никому его не передавал? Нет, завертел головой и посмотрел на меня с испугом. Честное слово, может, дед переложил в другое место. Сейчас узнаем. Не поленилась смотаться в каменную пать за Савой Никитичем, но тот подтвердил, что ничего не трогал и никуда не перемещал. Мина, я не мог, я бы никогда. Бледный Ромко покрылся красными пятнами. Нин, Варфоломей правду говорит. Ты позволишь убедиться? Ашкеназиец подошёл к парню, который покорно кивнул. Соглашаясь на считывание памяти, Алим минуты 3-4 пристально смотрел в глаза нашему гению, после чего облегчённо выдохнул. Не он это, как положил артефакт на полку, больше к нему не прикасался. И меня проверь, Алим Осипович, вызвался Полозье в старший. Раз уж сам предложил проверю, согласился брат, но лишь затем, чтобы выяснить промежуток времени, когда пропал артефакт. и вычислить вора. Воспоминания мастера Алим просматривал чуть дольше, и когда закончил, только развёл руками. Ничего. Саво Никитич редко отвлекается и не обращает внимания на то, что не касается работы. Артефакт мелькнул пару раз, когда Ромка только положил его на полку, а потом наш уважаемый мастер отправился в каменную падь, и редко здесь появлялся. Тогда необходимо проверить слух И всех, кто имел доступ в мастерскую? Нужно, и я этим уже занимаюсь, но это не вернет артефакт, если его украли. Думаешь, это Бельский? Но как он узнал? Осеклась. Узнать как раз мог через Шереметьева и Ромку. Что ж теперь делать? Я ведь поклялась. В первую очередь не паниковать. Поспешил успокоить меня Алим. Тея осмотрительно поступила, когда обозначила условия, на которых станешь щитом Бельского. Мы ведь знаем, сколько влиятельных магов жаждут этой инициации и как они же заинтересованы в том, чтобы потом уничтожить князя. Но ведь их несложно выполнить, приуныла. Ярослав далеко не дурак и постарается сделать так, чтобы у меня не осталось выбора, как исполнить обещание. Нина, если так случится, Алим подошел и обнял меня за плечи. Я сам его убью. Но ты же подставишь себя, аж кенасский народ, отшатнулась. Я не хочу свободы такой ценой. Не подставит, если Алим воспользуется артефактом. В глазах Ромки загорелся злой азарт. Я создам такой, что пробьет любую защиту и уничтожит мерзкого червя. Только мне потребуется время. Крупный накопитель под завязку набит магией, и ваша помощь. Занятие придётся пропустить, иначе не успею. Э-э, камень какой стихии предпочтительнее? уточнила машинально. Неважно, лишь бы побольше и помощнее. Ещё для испытаний пару алмазов попроще понадобится, алхимическое серебро, медь и Речь Варфоломея свелась к невнятному бормотанию. Видно, желание помочь и реабилитироваться в моих глазах подстегнули умственные процессы нашего гения. Так, вмешался Полозьев старший, сообразив, что творится с парнем. Идём в лабораторию, составим список и соберём всё необходимое, а потом уже попросим Нину доставить нас в Левино. Думаю, ремонт в Каменной Пади потерпит пару дней, несомненно. Поддержал эту идею Алим. А насчёт академии не беспокойтесь, я улажу этот вопрос. Отправив полозиев их колдовать над новым артефактом, я наведалась к месту рождению алмазов. Сначала искала большой камень, ориентируясь по внешнему виду и размеру. Однако ёмкость такого накопителя оказалась средний. По чистоте и объёму заполняемой энергии он уступал мелким собратьям. Тогда я перешла на магическое зрение. Выискивая самый вместительный алмаз, и такой нашёлся среди сотен других. Чтобы достать его и не повредить, пришлось нагреть горную породу и размягчить структуру. Кристалл вырос вблизи природного источника, поэтому частично насытился магической энергией. Осталось узнать, подойдёт ли он для задумки Варфоломея или нет. Для этого вернулась в Левина и показала находку Полозьевым. Он: "Идеален". Восхитился Ромко. Тогда подождёшь сутки, пока он заполнится энергией. М-м, вцепившись в накопитель, брат явно не хотел с ним расставаться. Погоди, я сниму показатели и слегка подправлю форму, чтобы подготовить обрамление. Ещё раз наведавшись к источнику, я оставила алмаз наполняться энергией, а сама отправилась в столицу. До занятия ещё 3 часа. Успею подремать, прежде чем новый день вступит в свои права. В общежитии обнаружила знакомую картину. Ирина корпела над домашними заданиями, а Ольга сладко спала, игнорируя ранний подъём. "Привет", кивнула ранней пташке. "Ночевала у нас". "Доброе утро. Я заглянула вечером, чтобы справиться о Варфоломее Никитиче". "Оля предложила подождать у тебя, а потом мы и переночевать оставила". Сказала: "Ты до утра не вернёшься", а я и согласилась. Надеюсь, не помешала? Девушка подскочила, нервно комкая в руках край жакета. Мне тут легче дышать, чем у себя. И новостей очень жду. Всё ли в порядке? Не переживай. Ромка жив-здоров и полон сил, только до конца недели его в академии не будет. Семейные проблемы. Понятно. Сначала обрадовавшись, Ирина паниковала. Я пойду, наверное, не буду мешать. Резко засобиралась и стремительно вылетела из комнаты. Ага, значит, новость о новом социальном статусе парня разошлась уже по академии. Крикнула вдогонку беглянке, что ждём её к завтраку в столовой, и отправилась будить Ольгу. Утренняя тренировка привычно взбодрила. Ванька чего-то разошёлся, выжимая все соки, а после занятия попросил меня задержаться на пару минут. Нин, что-то случилось? С чего ты взял? Рассеянная какая-то и одновременно злая, что ли? Я уж опасаюсь тебя с кем-то в спарринг ставить. Не даёшь противнику даже шанса проявить себя. И когда только успел заметить, не обращая внимания, не захотел откровенничать, выдалась очередная бессонная ночь. Так нельзя, парень покачал головой. Совсем о себе не думаешь. Может, сходим в субботу на гулянье? На Патриарших каток открыли. Покатаемся. Говорят, там здорово. Ещё ни разу не был. Вань, у меня вообще-то жених есть. Осадила энтузиазм Ковалера. Да и в субботу не до веселья будет. Моё дело предложить. Не чуть не смутился Иван. Если уж жениха никуда не приглашает, это не значит, что ты должна сидеть дома. А почему не до веселья будет? Проблемы. Мне пора идти. Отодвину в парня с пути. направилась к двери, за которой наверняка поджидала Орлова. Ванькино упрямство иной раз раздражало. Он шёл к цели напролом, не взирая на препятствия. Вроде бы полезное качество, особенно подкреплённое сильной волей. Парень на деле доказал, что способен совершить невозможное. Вот только в качестве цели я чувствовала себя неуютно. Ну не получится у нас ничего. потому что я уже дала слово другому. О чем секретничали? Я оказалась права. И как только вышла за дверь, подверглась допросу подруги. Накаток звал в субботу. Поделилась по секрету. А ты? Говорят, это весело. Я бы тоже сходила за компанию. Оживилась девушка. Нет, Оль. Остановила ее и, коснувшись плеча, развернула к себе. Только не в эту субботу. Я бы вообще рекомендовала не выходить на улицу или даже уехать из города. Кстати, не желаешь погостить в Левино? Приглашаю всей семьёй. Ты так говоришь странно. Вмиг стало серьёзный Орлова. Что такого произойдёт в субботу? На улице отвечать не стала, взглядом дала понять, что говорить тут небезопасно. Поэтому мы поспешили в общежитие, где я, перестраховываясь, создала дополнительную защиту. Оля, пойми правильно, я не имею права раскрывать подробности. Однако предупредить обязана в силу наших дружеских отношений, которые очень ценю. Послезавтра состоится званый вечер в честь дня рождения Ярослава, на котором будет присутствовать император Бельский и его крестник. Тут ничего особенного, возразила девушка. Ты права, вот только не видишь всей картины. я тяжело вздохнула. Ярослав собирается пройти вторую инициацию, и вступить во владение титулом великого князя владимирского. Обратимся к истории и вспомним, что великие князья входят в малый совет и связаны клятвою верности императору. Опять же, не вижу ничего дурного, разве что сам Ярослав ещё слишком молод для этого. А ещё он единственный наследник и носитель родового дара. Вспомни, как происходит представление нового главы И в каком возрасте они достигают вершины власти? Погоди, Орлова задумалась над вопросом и, судя по расширившимся глазам, сообразила, что к чему. Ты думаешь, что Ярослав? О, я должна предупредить отца. Оль, это только предположение, притормозила девушку, ринувшуюся к ящичку магической почты. Доказательств нет. Я не знаю, что произойдёт на этом вечере. Надеюсь, Мы все его переживем. Зачем так рисковать? Откажись, не ходи на прием. Не могу, грустно улыбнулась. Мне пришлось заключить сделку с Бельским, что принесу клятву защитника, как только его признают великим князем. А это произойдет сразу после инициации. Проклятье на Аме! Можно я его убью? Ольга подошла ко мне и обняла. Вот даже рука не дрогнет. Как можно шантажировать вещами, которые каждый дворянин обязан делать по долгу чести? Ну, скажешь тоже, расчувствовалась. Откуда у Бельского честь? На самом деле, откуда? Девушка тяжело вздохнула. Меня всегда возмущало, как подлые душонки умудряются играть на благородстве других. И ведь самое поганое, у них это прекрасно получается. А в итоге тот, кто мог бы стать примером для общества, превращается в замкнутое циничное существо, утратившее веру в людей и справедливость. "Не будем огрустным", поспешила приободрить подругу. "В мире полно хороших людей, которые остаются с собой, невзирая на привратности судьбы. Они не оставят в беде ребёнка, протянут руку нуждающемуся в помощи, не сойдут с избранного пути и не пожалеют жизни в борьбе с истинным злом. Именно на таких непризнанных героях и держится мир. Ух ты, Ольга в изумлении тряхнула головой. Речь достойная публичного выступления. Мой преподаватель риторики поставил бы высший балл и посоветовал заняться общественной деятельностью. Ладно тебе, хмыкнула она смешливо. На пары опаздываем и даже бегом не успеем вовремя. Быстро переодеваться, а я перенесу нас к аудитории. День пролетел в учебе и спешном наверстывании пропущенного материала. Словила пару неудов по теоретическим дисциплинам, для пересдачи которых назначили дополнительное время после занятий, и рефераты по пройденным темам. Справедливо, чего уж тут. Пропустила же. И не важно, что для этого имелись веские причины. Бельского я видела только издалека. На переменах меня окружали ребята из группы, И в столовой я обедала в компании жениха и друзей. Но князь ей не настаивал на общении. Смотрел только и ухмылялся, мол, никуда ты не денешься. Ну, это мы ещё посмотрим. Ирина вела себя тише обычного, быстро опустошала тарелки и убегала, ссылаясь на занятость. Я не спешила успокаивать девушку, пусть громко сама объясняется. Перед кочетковой сейчас стояла другая задача успешно сдать экзамены. Вот и пусть направит энергию в нужное русло. До Нового года остались жалкие 2 недели, а после праздников грядёт жаркий период сессий, кошмар первокурсников и бессонные ночи для остальных учащихся. Вечер четверга я посвятила наверстыванию пропущенных уроков. Смоталась только в левина, передать Ромке заряженный накопитель и сразу же вернулась обратно. Ольга поехала домой. чтобы поговорить с отцом, мы и предупредить о грядущих неприятностях. Артемий последние дни также не ночевал в академии, каждый вечер после ужина уезжал к себе, однако незаметно возвращался рано утром, чтобы позавтракать в моей компании. Собираясь вместе, мы мало разговаривали или же обсуждали вопросы учёбы, не касались политики и всего, что с ней связано. Подозреваю, Дело в осведомлённости и необходимости держать язык за зубами. В пятничный обеденный перерыв я договорилась доставить семье Морозовых и Снежинских из Тобольска в Левино. Так что Артемий, Василий и Глеб точно знали, что это не визит вежливости. В Тобольске обошлось без происшествий. Сначала я переместилась в адвокатскую контору Кальмана и встретилась с Виктором Снежинским. На пароме мы добрались до резиденции Стужевых, где нас дожидалась Евгения Семёновна с Евдокией Петровной, а также Алина с Алёнкой и Вероника Морозова. В зимних одеждах, в окружении десятка ледяных псов, дорожных сундуков и сумок, семейство представляло собой колоритную компанию. Девчонки, увидев меня, с радостным визгом кинулись обниматься. Нами. «На а это правда, что ты всех перенесёшь порталом? А это не опасно? А ты уже это делала? Я взмокла, обнимаясь с будущими родственницами и едва успевая отвечать на вопросы, пока строгая Евгения Семёновна не осадила болтушек. Они бы до вечера расспрашивали. "Нами командуйте". Угманив дочек, подсказал Снежинский: "Мы ещё ни разу не перемещались таким способом. Не переживайте, это займёт меньше минуты". Постаралась успокоить людей. Попрошу всех встать вокруг меня, прижаться поплотнее друг к другу и взять поклажу, где имеются хрупкие вещи. Да, мы тут же подхватили кофры, где легонько звякнуло что-то стеклянное. Наверняка с собой половину туалетной комнаты с косметическими примочками прихватили. С семейством отправлялись и личные слуги, которым досталась поклажа потяжелее. Охрана же молча заключила семью в кольцо. «А когда...» Вопрос Алёнки потонул во всеобщем вздохе изумления, когда раскрылся серебристый изёв тропы. Троп без труда переместил большую группу на специальную площадку крепости Левина, так что некоторые ещё стояли с открытыми ртами, когда вокруг выросли стены приёмного зала. Она встречу уже спешила мусичка, шелестя пышными юбками по полу. Вместе с ней прибыл Алим, Игнат с Гордеем Ивановичем. к князь Демидов и Гаврила Селентьевич. Алима я заранее перенесла в Левина, чтобы встретил дорогих гостей. Дамы не удержались от эмоций, ошеломлённые таким лёгким способом перемещения. И я их прекрасно понимала. Даже в комфортном парамобиле поездки отнимали кучу времени, а тут раз и на месте. На праздничный обед я уже не успевала. Гостей ещё следовало расселить, решить кучу бытовых мелочей, перезнакомить с домашними. Наша детвора уже притаилась поблизости, высматривая новые лица. А мне еще к Орловым успеть нужно. Так что я успешно попрощалась и вместе с Алимом и Игнатом вернулась в столичный особняк. Оттуда на парамобиле прокатилась к дому союзников, где познакомилась с мамой Ольги и ее старшими братьями. Игната я взяла, помня, как отзывался о забелинах Николай Георгиевич, служивший вместе с моим отцом. Орловы не из тех, кто поверили в предательство Александра Забелина, а двое боевых магов всегда найдут общий язык. Так и получилось, что князь Орлов сразу разговорился с братом, вспоминая знакомых и баталии, в которых обоим довелось поучаствовать в прошлом. Братья Георгий Николаевич и Николай Николаевич под стать отцу. Боевые маги и офицеры сразу приняли Игната в круг общения. А нам с Алимом досталось общество Екатерины Сергеевны и Любови Олеговны, жены князя и невестки старшего сына. Переместило в итоге всех вместе со слугами и отрядом дружины. Сначала князь собирался младшего сына оставить в Левино, а сам вместе с наследником послужить родине, если потребуется. А тут так разошелся, вспоминая бурную молодость, Что попросился погостить до вечера. Тем более компания интересная подобралась, и страсть, как захотелось удалью блеснуть, когда Игнат похвастал полигонами и полосой препятствий для тренировки воинов. А чего не погостить, когда семейство под боком. Стужевские бойцы тоже в стороне не остались. Хоть и ледышки, они чужды любопытству и воинским состязаниям. Единственная ложка дёгтя подпортившее настроение. Это подкупленная прислуга, затесавшаяся среди людей Орлова. Но Алим для того и присутствовал на встречах, чтобы отследить возможных стукачей. Ашкеназиец шипнул о предателях Игнату, и тех аккуратно нейтрализовали после прибытия в Левино. Князь Орлов сразу за меч схватился, встав на защиту своих людей. Однако брат дал слово боевого мага, что взял с рук за дело. Первый же допрос подтвердил, что он не ошибся. А дальше уже сам Николай Георгиевич вытряс из продажных людишек правду. Сливали те информацию одному графу, вознамерившемуся оклеветать наследника Орловых, с которым у него вышел конфликт около года назад. Судя по полыхающим огонькам в глазах Георгия Орлова, мало этому графу теперь не покажется. Ну а глава после такого ещё больше зауважал Игната. приписав ему заслугу в обнаружении шпионов. Алим и не претендовал на лавры, не желая афишировать ментальные способности и не потому, что не доверял орловым, а в силу обязательств перед ашкеназским народом. Вечером состоялся незапланированный торжественный ужин. Сговорившиеся мамаши отыковали меня и Ольгу письмами с просьбой прибыть в Левино. Не удивлюсь, если это Мусечка придумала. потому что вместе с нами желали видеть и обоих стужевых. Наверняка Алинка с Аленкой нащебетали. Какой Тема замечательный, и какая из нас пара выйдет. А баронессе это как бальзам на сердце. Она и на Алима надавила, чтобы тот позвал Семена Павловича. Не знаю даже, какая сила способна оторвать стужева-старшего от государственных дел. Может, там и Евгения Семеновна поспособствовала. Точно сговорились. Не оставила я в стороне и Данияра. Забрала из поместья, пообещав наставнику утром доставить мальчика обратно. В левины ещё ни разу не собирались такие большие компании. Удивительно, каким душевным получился вечер. Мы как семья сидели за одним столом и обсуждали планы на грядущий праздник, делились историями из жизни, мечтали о будущем. Даже стужа в старшей оттаял, наблюдая, как носится Сашка с Костиком под предводительством Абигель. Юленька, считающая себя взрослой, влилась в компанию девчонок, которые уже через 5 минут назвали её лучшей подругой. Матвей, Егор и Данияр стоически терпели девчачью болтовню и как настоящие кавалеры исполняли их прихоти. Нам с Артемием, Ромкой и Ольгой тоже нашлось о чем поболтать. Да, мы постарше собрались вокруг нашей Лизы и всласть наболтались, обсуждая приятные хлопоты в ожидании малыша и делясь собственными воспоминаниями о периодах материнства. Вояки в лице Игната, Георгия и Николая шумно спорили о результатах недавних состязаний. Ну а главы семейств собрались у камина и, распевая «Пусть». Особенный напиток, привезённый Алимом из Австрии, неспешно делились мнением по политическим вопросам. Засиделись за полночь и никак не хотели расходиться. Мелкие уже зевали, но продолжали сонно таращиться и слушать рассказы Николая Георгиевича о боевых подвигах. Первым засобирался Стужев, сославшись на неотложные дела. Его вместе с Артемием я перенесла в столицу. а провожали их всем миром. Алинка с Алёнкой повисли на шее брата и расцеловали его обе щёки, не желая отпускать. Но больше всех удивила Юленька, заявившая, что если вдруг Тёма не женится на мне, то она готова стать его невестой. Бедный Георгий Клементьевич аж поперхнулся, вытаращившись на внучку с изумлением. А что такого, наша милота, захлопала глазками. «Мне Ленка и Лина все про него рассказали, он самый лучший, а мне такого и надо!» «Даже не вздумай!» Игнат пригрозил кулаком ошеломленному парню, который и не подозревал о матримониальных планах на его скромную персону. «Папочка!» Юленька подбежала к отцу и протянула ручки, желая, чтобы тот наклонился. Игнат никогда не мог устоять перед обоянием дочки, а потому покорно исполнил её желание. Не ругайся на Тёму, он хороший. К тому же я ещё пока расту, и мне рано замуж. Но бабушка Мирям сказала, что уже пора присматривать жениха. Вот я и присмотрела, только он на ней не жениться собрался. Насупилась и ыкнула на меня из-под лобья, а после шипнула отцу на ухо, но так, что все расслышали. А вдруг передумает? Она ж сперва не хотела становиться невестой. Ох, и шустрая ягоза подрастает, негромко фыркнула Орлова. Нина, держи ухо востро, а то уведёт ведь. Я только хмыкнула и испытующе посмотрела на Артемия, который не знал, куда деться от неожиданного внимания. Нина жених подхватил мою ладошку, приник губами к пальчикам и с жаром заверил: Я не передумаю, будь уверена. И все почему-то забыли о мусечке, которая бочком двинулась к выходу, делая вид, что ни при чем. Ага, я заметила, как князь Демидов проводил баронессу подозрительным прищуром глаз. Да, и Алим, шумно вздохнула и поймав мой взгляд, виновата, пожал плечами и кивнул, мол, проведу беседу. Утро началось с раннего подъема и тренировки, на которую нас с Ольгой и Ромкой Безжалостно выгнал Игнат. Старшие братья Орловы сами пожелали присоединиться к занятиям. Пробегая пятый круг по полигону, подруга ехидно заметила: "Теперь понятно, в кого Иван Извергович пошёл. Он твоему извергу Александровичу в подмётки не годится. И как только с ним Лиза живёт, душа в душу", ответила с улыбкой, не обращая внимания на бурчание Орловой. К нагрузкам она привычная. Двое братьев в семье не давали расслабиться. А вот с ранними подъемами девушка так и не смирилась. Хм, я заметила, как они смотрят друг на друга. Даже позавидовала немного. Когда уже и я встречу мужчину, чтобы смотрел на меня так же. Встретишь еще, Оль. Тебе же только шестнадцать. Вся жизнь впереди. Приободрила вдруг раскрасневшуюся подругу. Давай. поднажмем, а то не уложимся по времени и на штрафной круг пойдем. О нет, еще один не выдержу, простонала девушка и на чистом упрямстве прибавила ходу. После тренировки настала череда ванных процедур, когда до меня добралась Мусечка, и не важно, что я собиралась сегодня на прием к врагу, это ничуть не мешало выглядеть безупречно. Если бы эта подготовка не занимала кучу времени, Я бы согласилась с утверждением, а так вынужденно смирилась с неизбежным, потому что спорить с баронессой бесполезно.